У всякого возраста свое состояние. У младенца одно, у мальчика другое, у старика третье. Все приспосабливаются к тому состоянию, в котором сейчас пребывают. У младенца нет зубов, он приспосабливается к этому состоянию. Прорезались зубы, он приспосабливается к новому состоянию. Видите у злака, который станет урожаем на поле и зерном, одно состояние, когда он не нужен и едва всходит из борозды. Другое, когда он окрепнет и поднимется, и его верхушка, хоть и те мягкая, уже несет свой груз. Третье, когда он пожелтел и готов для тока, и колос у него твердеет. Какого состояния он достигнет, то и поддерживает и сообразно ему принимает облик. Младенчество, детство, юность, старость, возрасты разные, но я, бывший и младенцем, и ребенком, и юношей, остаюсь самим собою. Также, хотя состояние у каждого все время становится другим, приспособление к своему состоянию всегда одинаково. «Ведь природа заставляет меня видеть не мальчика или юношу или старика, а меня самого. Поэтому младенцем я приспосабливался к младенческому состоянию, а не к будущему юношескому. И если младенцу предстоит вырасти и перейти в другое состояние, это не значит, будто то, в котором он рождается, противоестественно». «Живое существо прежде всего приспосабливается к самому себе. Ведь должно же быть некое средоточие, К которому устремлено все остальное. Я ищу наслаждений. Для кого? Для себя. Значит, я забочусь о себе. Я избегаю боли. Ради кого? Ради себя. Значит, я забочусь о себе». Если я все делаю, заботясь о себе, значит забота о себе для меня превыше всего. Это присуще всем животным и не прививается им, отдается от рождения. Природа взращивает свое потомство и не покидает его. Но поскольку самая надежная опека есть опека изблизи, «Каждый поручен самому себе». Поэтому, как я говорил в прежних письмах, даже неокрепшие животные, едва вышедшие из материнской утробы или появившиеся как-нибудь иначе, уже знают, что им враждебно, и избегают грозящего смертью. Даже тени пролетающей хищной птицы пугаются те, кто служит ей добычей». Всякое животное, входя в жизнь, знает страх смерти. Но как новорожденное животное может понимать, что спасительно и что смертоносно? Прежде всего спрашивается, понимает ли а никаким образом понимает, а понимание у него есть, как яствует из того, что они делают не больше и не меньше. Чем делали бы, понимая, Почему курица не бежит ни от павлина, ни от гуся И бежит от еще неведомого ей и куда меньшего ястреба? Почему цыплята кошек боятся, а собак не боятся?